Глава 21 Написал и написал номер своей планеты, жалеть не стану, наглядно показал гангам-убийцам, если они сюда первые доберутся, кто главный виновник смерти и разрушений, который еще и гордится этим. Да и местные стирать мою надпись не станут, пусть враги ищут того самого воина, сознание которого сами привезли на эту планету, или воинов. Потом пошел дальше смотреть что-либо интересное, но больше ничего такого не нашел. То, что я могу хорошо разглядеть среди развалов хлама, это множество тел гангов, то есть крупных кусков от них. Но я далеко не все здесь осмотрел снаружи и не везде пробрался, только десяток солидных фрагментов тел меня радует. Наверняка в завалах этого добра найдется еще гораздо больше. Буду для своего успокоения считать, что пара десятков точно есть на моем личном персональном счету. Так и помирать окажется гораздо проще и спокойнее, Я свое дело сделал. Теперь пусть местные разбираются, что и куда тащить. Может, что-то очень крутое лежит под ногами, только этого мне никак не узнать, не понять, что это за инопланетные навороты такие. Заодно я еще решил не трогать звездолет. Подумал, может, у Цвельфов на него свои планы окажутся, может, он им невредимым требуется. Подорву его сдуру, и меня по головке потом не погладят. Успел в него кто-нибудь спрятаться или постоянно внутри неслось дежурство? Мне довольно трудно это узнать, тем более, что после осмотра всего здания базы я понял, что одна проблема у меня все же еще осталась. Несмотря на множество небольших прорехов в наружной стене, таких по размеру, чтобы я смог пролезть сквозь нее, даже сняв панцирь и амуницию, не видно совсем даже близко. Поэтому последний брикет взрывчатки мне придется использовать, чтобы пробить выход для себя, деваться больше некуда, и тянуть с этим делом тоже не стоит». Ждать, когда местные подтянутся к базе, смысла особого нет. Да они, может, и не собираются этого делать, не зная точно, что здесь случилось. Водитель Жука тоже не бесконечно ждать будет. Да и роботы могут обратно подтянуться, если с ними из звездолета связь наладят, и покрашат меня на мелкие кусочки с особым удовольствием. Как-то теперь я не так уж и склонен помирать после своей блестящей победы и тотального разгрома базы гангов. Хочется насладиться заслуженным почетом за эпическое и героическое деяние, величайшее во всех отношениях, и я надеюсь, что воспето оно окажется на много парсеков вокруг этой заурядной планеты. Только желательно донести весть о моем деянии самому лично и еще не загнуться во время этого трудоемкого процесса. Поэтому я прилепил взрывчатку к потрепанной по стене в том месте, где я зашел на базу, в этот раз укрылся за звездолетом, если, конечно, это точно он. Бабахнуло снова очень знатно даже по туше звездолета дрожь прошла не слабая, и взрывной волной его так качнуло что я решил придавить героя точно могло если бы в эту сторону направление взрыва выставил однако результатами взрыва я оказался очень доволен стенку разворотила на британский флаг загнула непонятный металл пластик в обе стороны метров на двадцать в каждую шикарный проход получился теперь уже местный воздух сразу же заполнил развороченную базу Из корпуса корабля я никаких зримых сигналов и недовольствий такими моими увеселениями я не получил. Никто не открыл форточку и не обругал меня за произведенный шум на теперь уже неплохо знакомо мне своем шипящем языке. Поэтому и я не стал прощаться, подхватил у бабластера и свой лазер, припустил в широко открытые двери, уже на выходе обернулся, показалось мне, что что-то звякнуло в районе звездолета. Постоял с минуту, держа бластер на готове, Но нет, просто показалось похоже мне. И шагнул на воздух, где все не может улечься, гоняемая свежим ветерком пыль от взрыва. Значит, силовое поле тоже приказало долго жить. Отлично. Силовое поле больше не помеха мне, самому удачливому и смелому. Обрадовался я и поспешил быстрее преодолеть эти пятьсот метров до стоянки жуков, где я обнаружил ожидающий, пусть и не меня, транспорт с личным водителем. Нейросеть гангов не подает признаков жизни, насколько я могу рассмотреть. Хотя лучше все же удостовериться, что это именно я не один такой от нее отключенный. Поэтому я тихонько подошел к водительскому месту и приставил бластер 006 к голове дремлющего сидя воина. «Просыпаемся. Спать на посту запрещено военный», — прошипел я ему на ухо. Он даже подскочил так, что ударился башкой о верхнее стекло, привыкнув к командному тону. «Двигайся внутрь, давай». Я тебя отстраняю от службы, мы скоро улетаем. Приказываю я шипением и подталкиваю растерявшегося водителя на другое место стволом бластера. Так ведь 006 ушел и приказал ждать его. Шипит и спорит верный воин, передвигаясь на место командира. А я тебе приказываю вылезти из жука и ждать моей команды. Что непонятно, солдат. Продолжаю я шипеть. Теперь водитель подчиняется, попробовав, как я понял, найти нейросеть, чтобы понять, кто оказался рядом с ним. Но тоже безрезультатно. Поэтому он вылезает через другую дверь, не понимая, кто я такой. Но раз уверенно командую, значит, имею право на это. Да и офицерский кортик, тьфу, то есть бластер у меня в руке. Потом я скомандовал водителю вернуться на свое место и поднять аппарат, чтобы облететь промзону. Очень надеясь, что сигнал свой-чужой еще действует. А если это и не так, то стрелять по технике, применяемой местными вояками, никто не станет без запроса. Какое же было мое удивление, когда я нашел наш транспортник в том же месте, где он последний раз показывался из травы, с тем же водителем из местных, пытающимся починить разбитый моторный отсек жука. Когда мы приземлились рядом, после моей команды, теперь уже пленнику, он отскочил в сторону, забыв свой личный лазер в корпусе и беспомощно смотрит на наш аппарат, видя, что я держу его на мушке. Решил я подстраховаться, чтобы не устраивать здесь перестрелку без особой необходимости, Поэтому, держа парня на прицеле, одной рукой расстегнул крепление шлема, стащил его и, помахав рукой с пушкой, крикнул на его языке. «Привет, это я вернулся. Бросай свой агрегат и садись за руль этого». Парень неверяще смотрит на мое лицо несколько секунд и, вытащив из кабины свой лазер, спешит забраться к нам. Пришлось сначала пересадить теперь уже пленного вояку на одно из мест для десанта, прихватив ему руки и всегда на готове имеющимися наручниками, и прижав специальной дугой, чтобы не дергался. «Как ты? Это ты там взрывал? Что, получилось?» Завалил меня вопросами водитель, но я отмахнулся. «Потом разговоры. Где наши? У тебя связь есть?» Наш жук тоже раздавал свою нейросеть, очень слабенькую, чтобы не привлекать внимание врагов. «Нет, все движки и устройства для поддержания связи мне разворотили, как-то дотянулись из угловой установки даже на земле». Хорошо, я отлить отошел подальше и переждать, когда так засветился. Уже ждал следующих разрядов, но сразу раздались взрывы со стороны базы. Меня больше не обстреливали. Понятно, придется взлететь и поискать наших. Пешком это можно часами делать. Они наверняка прячутся от роботов, поэтому взлетай на пару метров и полетели в промзону. Рискованное это дело. Там наши могли еще выжить. Теперь обстреляют жука с перепугу. Правда, чтобы из ручных лазеров сбить его, это должно очень не повезти, только и по нам попасть могут. И роботы могут навестись на летающую цель, не должны, конечно, союзников обстреливать, но кто их знает сейчас, когда в мозгах остался приказ убивать все, что шевелится. Летели медленно и низко, чтобы не выделяться особо, хотя там и так оказалось темно. Через полкилометра полета между непонятных огромных устройств начали попадаться первые следы диверсионной деятельности нашей группы, разнесенные в дребезги силовые установки и подорванные будки с каким-то оборудованием. Теперь, насколько я вижу, работа промзоны наглухо остановлена, тем более, что в свете прожектора я заметил несколько трупов в сиреневой униформе рабочих, начавших попадаться ближе к центру промки. Потом показался остов обугленной фигуры боевого робота, уткнувшийся в какую-то щель и получивший разряд сзади, судя по брошенному рядом корпусу излучателя. «Заманили, и так прикончили!» — крикнул восторженно в служебную гарнитуру местный. «Понятно, что замысел удался, но вскоре мы рассмотрели троих наших, лежащих вокруг обездвиженного робота, и поняли, что заплатить парням пришлось хорошо за победу, чтобы заманить чертовски сильную и непобедимую машину в ловушку. Дальше снова подорваны объекты жизнедеятельности, тела в сиреневой одежде, и никого из наших, похоже, что вторая группа ушла подальше от места проникновения», и второго робота стоит искать с ней рядом. Так и оказалось, обездвиженный робот нашелся в одном из широких проходов, по которому вывозили добытую руду из шахты. С виду он целый, просто замер в угрожающей позе и не может дождаться управляющего сигнала. Местный не оставил это дело на самотек и ударом готового, как я понял, к таким столкновениям жука, сбил трехметрового робота в лежачее положение, где тот остался лежать опасным таким зверем. На этом парень не угомонился, посадил нашу машину и, схватив лазер, вылез из-за своего руля, если это можно так назвать, подбежав к роботу, засунул ему куда-то в район шеи ствол и высадил всю обойму, пытаясь добить робота так, как его учили опытные товарищи. После таких торжественных и значимых мероприятий начали выбираться из разных нор уже наши парни, с восторгом разглядевшие в непонятных смельчаках нас с водителем. «Серый, а я уже попрощался с тобой». Обрадовал меня своим признанием Норль, выбравшись первым из темного закутка. «Э, старина, рано меня хоронить!» Прочирикал на местном языке я и убнял моего самого хорошо знакомого в этом мире мужика. «Парни, вылезайте! Это серый и наш водитель!» Обернувшись в темноту, крикнул приятель. И точно откуда-то стали выбираться на белый свет наши соратники по диверсионной работе, покрытые клубами пыли, все перемазанные в грязи. Забились кто куда... Когда нашего стрелка со вторым импульсным стволом робот сжег, поняли, что без шансов с ним биться, и попрятались. Чертова машина была сунулась в наш зал, да так и замерла, но оптика красным светится, и выходить под его окуляры желающих не нашлось, так уже с полтора сидим. А вовремя четвертый заряд взорвал. Похоже, этот терминатор на связи все равно оставался. «Ну что, господа счастливчики», — сказал я, видя перед собой четверых выживших бывших человека-роботов. «Погуляли, пора и честь знать. Свариваем отсюда». «Ты осторожно, рули, после такой победы погибать нам ни к чему», — пихнул кулаком в бок я довольного водителя, начавшего выруливать из производственных помещений. Что бы медленно и печально, понял меня? Теперь я, как общий спаситель, позволяю себе командовать и вижу, что, вернувшись за своими с риском для жизни», Поднял авторитет на небывалую высоту среди парней, которых почти не знаю. Жук подлетает к месту схватки с первым роботом. Мы выпрыгиваем, чтобы закинуть тела не таких удачливых, но зато честно победивших свирепую машину мужиков в оставшиеся свободными гнезда на корпусе летающего агрегата. То есть выпрыгивают остальные парни, я остаюсь в кабине, чтобы подстраховать на всякий случай нашего водителя. Мало ли, испугается чего и улетит внезапно, Да и мы уже списаны в расход официально, кто его знает, какие инструкции по этому поводу он получил от начальства. Всегда лучше подстраховаться на всякий такой крайний случай. Вскоре мы держим путь обратно в ту сторону, из которой и прилетели к промке. Наверняка, что лазерные батареи не будут стрелять по дружественной машине, но я заставляю водителя прижиматься к земле как можно ниже и облизывать рельеф почвы как родную тещу пока мы не удаляемся на несколько километров в сторону ближайших горок повыше, и тогда уже несемся с хорошей скоростью. Местный постоянно вызывает своих, чтобы по нам на враждебной технике не шарахнули, особенно не разобравшись. Мы садимся с самого края имеющейся у него карты. Там он находит местную сеть, сообщает своим, что наша геройская команда вернулась, выполнив задание, уничтожив двух боевых роботов-захватчиков. Про мои победы он только догадывается, и хотя очень хочет рассказать, но я успел его предупредить о полной секретности. Думается мне, что за историей с разгромом самого большого гнезда гангов на этой планете последуют серьезные выводы. Наверняка местные не рассчитывали на такую победу по последствиям отправки в тыл врага обычной диверсионной группы, поэтому лучше мне сразу предпринять особые меры по сохранению секретности. И своим ничего не говорю, хотя они и так не особо интересуются. Переживая чудесное спасение после почти безнадежной ситуации, когда робот загнал их в зал без выхода, а они все дружно попрощались с только что приобретенной осмысленной жизнью. Через пару минут потребавшихся водителю, чтобы донести до своего начальства известие о нашем появлении, ему приказали прибыть к подземелью в глубоком тылу, где нас встретили, забрали похоронить с почестями погибших, а нас всех отвели на ужин, время для которого уже давно пришло. Во время ужина я заметил активно пребывающих местных, по виду главных в поселении, и понял, что водитель рассказал им про взрывы в районе базы. Теперь меня будут серьезно расспрашивать о том, что же я в итоге совершил своей взрывчаткой и куда ее потратил. Так и случилось. После ужина всех выживших отправили отдохнуть, а меня вызвали в комнату, где уже собралось с десяток серьезно настроенных взрослых и пожилых цвельфов. Без обиняков попросили рассказать, что же я такого натворил. Как мы понимаем, ты слез с жука и пытался подобраться к базе гангов, но не смог преодолеть защитное поле и попробовал взорвать его? Первый вопрос не удивил меня. Ясно, что после атаки на спутник местные убрали всех наблюдателей под землю и спрятали всю аппаратуру, ожидая неминуемой и скоординированной атаки с орбиты и тяжелым вооружением. Только провести эту атаку должны были те ганги, которые засели на базе, а им внезапно оказалось не до этого». А теперь цвэльфы даже не подозревают, что пора высылать команду за трофеями, чтобы еще полностью разгромить производственную платформу, а с ней заодно и охранный батальон в наших бывших казармах. Пока они полностью потеряли управление и не знают, что делать. Хорошо, что мы все теперь правильно понимаем друг друга, и я могу, выдержав паузу, ответить на первый вопрос уважаемого Хирума: Я смог преодолеть защитное поле с помощью слабого места в защите гангов, Но я бы посоветовал вам не терять время и отправить своих людей, чтобы до конца разобраться с производством захватчиков. Там еще один целехонький боевой робот валяется, и один прожаренный, пока к нему снова не подключились ганги и не запустили оставшегося целым в бой. Глядя на изрядно пораженные лица, обычно невозмутимых местных, я добавил. Да и трофеи пора собрать на базе. Я ее, конечно, порядочно разрушил, но звездолет или как его там, остался почти целым.